Песнь восемнадцатая. Тридцать й день. Бой Одиссея с Он напрасно советует Амфиному расстаться с женихами. Пенелопа подает им надежду на скорый брак. Они приносят ей подарки. Меланфо оскорбляет Одиссея. Евримах бросает в него скамейкою. Женихи расходятся по домам. В двери вошел тут один всем известный бродяга, шатаясь по миру, скудным он жил подаянием и в целый так и славен был жадным желудком своим и нахальством, и пьянством. Силы, однако, большой не имел он, хотя и высок был ростом. По имени слыл Арнеоном, так матерью назван был при рождении, но в городе вся молодежь величала. Иром его, потому что у всех он там был на посылках. В двери вступив, Одиссея он стал принуждать, чтоб покинул дом свой и бросил ему раздраженное крылатое слово. «Прочь от дверей, старичишка, или за ноги вытащен будешь?» «Разве не видишь, что все мне мигают, Меня понуждая вытолкать в двери тебя? Но марать понапрасну своих я рук не хочу, Убирайся, и дело окончится дракой». Мрачно взглянув из-под лобья, Сказал Одиссей благородный, «Ты сумасброд, я не делаю зла никому здесь, И сколько б там, кто не подал тебе...» Я не стану завидовать. Оба можем на этом пороге сидеть мы просторно, Нет нужды спор заводить нам. Ты, вижу, такой же, как я, бесприютный странственник, Бедны мы оба, лишь боги даруют богатство. Воли, однако, рукам не давай, не советую, стар я. Но, рассердясь, я всю грудь у тебя разобью, и все рыло в кровь. И просторнее будет тогда мне на этом пороге завтра, понеже уж, думаю, ты не придешь во второй раз властвовать в доме царя Одиссея, Лаэртова сына. Ир в несказанной досаде воскликнул ему, отвечая, — Он же прожоры и умничать вздумал. Не хуже стрепухи старый лепечет. Постой же, тебя проучить мне порядком должно, приняв кулаки и из челюсти зубы повыбив все у тебя, как у жадной свиньи, истребляющей ниву. Полно ж сидеть. Выходи, покажи нам свое здесь умение. Вот поглядим мы, ты сладишь ли с тем, кто тебя посильнее?» Так меж обоими нищими в бранных словах загорелась ссора на гладком пороге дверей, то приметила прежде всех антиноева сила святая, и с хохотом громким он к женихам обратясь воскликнул, «Друзья, поглядите, что там в дверях происходит! Подобного мне не случалось видеть нигде. Нам чудесную Ди посылает забаву». Старым бродягой поссорился Ир, и, конечно, уж скоро драка там будет. Пойдем поскорее, нам должно стравить их. Так он сказал. Женихи, засмеявшись, вскочили поспешно с мест, и соперников грязным одетых тряпьем обступили. Тут, обратясь к женихам, Антиной сын Евпейтов сказал им, «Выслушать слово мое вас, товарищи, я приглашаю». Козьи желудки лежат там на угольях. Сами на ужин их для себя отложили мы, Жиром и кровью наливши. Я предлагаю, чтоб тот, кто из двух победителем будет, Взял для себя из желудков обжаренных лучший. Потом мы будем вседневно его приглашать и к обеду. Другим же нищим сбирать здесь столовые крохи вперед не дозволим. Так предложил Антиной, и одобрили все предложения. Хитрость замыслив, сказал им тогда Одиссей Многоумный «В бой выходить с молодым, старику, изнуренному в силах нищенской жизнью, трудно, друзья. Но докучный желудок нудит меня согласиться хотя бы здесь побои. Слушайте, что-что скажу». «Поклянитесь великою клятвой мне, что, потворствуя Иру, никто на меня не подымет рук, и сопернику вверх надо мной одержать не поможет». Так говорил Одиссей, женихи поклялися. Когда же все поклялися, они и клятву свою совершили, слово к отцу обративший сказал телемах богоравный Если ты сам добровольно желаешь и смело решился выступить в бой с ним, то страха не должен иметь. Кто посмеет руку поднять на тебя, тот с собою здесь многих поссорит. Я здесь хозяин, защитник гостей, и, конечно, со мною будут теперь заодно Антиной, Евремах и другие. Так он сказал. Женихи согласились. Тогда сын Лаэртов рубище снял и себя им пристойность храня поясыл Тут обнаружились крепкие ляжки, широкие плечи, твердая грудь, желоватые руки и сделала выше ростом его неприметно к нему подошедшая Афина. Все женихи на него с изумлением великим смотрели, Глядя друг на друга, так меж собою они рассуждали. Иру беда, за нахальство теперь он заплатит. Какие крепкие мышцы под этого нищего скрыты! Так говорили они. Обуяла великая трусость Ира. Его опоясов рабы притащили насильно. Бледный, дрожащий от страха, едва на ногах он держался. Слово к нему обративший сказал Антиной сын Евпейтов, «Лучше тебе, хвостуну, умереть, или совсем не родиться было б. Если теперь так дрожишь, так бесстыдно рабеешь ты перед этим». Измученным бедностью, старым бродягой. Слушай, однако, и то, что услышишь, исполнится верно. Если тебя победит он и силой своей одолеет, Будешь ты брошен на черный корабль И на твердую землю к злому Эхету царю, Всех людей истребителю сослан. Уши и нос беспощадную медью тебе он обрежет». В крохи изрубит тебя и собакам отдаст на съеденье. Так говорил он. Ужасная робость проникнула Ира. Силою слуги его притащили и подняли руки оба. Себя самого тут спросил Одиссей Богоравный, Сильно ли ударить его кулаком, чтоб и сдох он на месте? или не сильным ударом его опрокинуть. Обдумав все, напоследок он выбрал не удар по елику, иначе мог бы в сердцах женихов возбудить подозрение. Оба тут вышли. В плечо кулаком Одиссея ударил Ир, Одиссей же его по затылку близ уха. Вдавилась кость сокрушенная внутрь, И багровая кровь полила со ртом. Он, завыв, опрокинулся, зубы его скрежетали, О, он пятками бил. Женихи же, всплеснувши руками, все помирали от смеха, А сын благородный Лаэртов, за ногу и расхватив, Через двери и портик к воротам дома, Его через двор протащил, и его, приневолив, сесть там, Спиною к стене прислонил, Суковатую палку втиснул ему полумертвому в руки И гневное бросил слово. Сиди здесь, собакой свиней отгоняй, И нахально властвовать в доме чужом не пытайся вперед, Высылая нищих оттуда сам, нищий бродяга, Иль будет с тобою хуже беда. Он сказал, и на плечи набросив котомку всю в заплатах, висевшую вместо ремня на веревке, к двери своей возвратился и сел на пороге. А гости встретили смехом его, и к нему подступивши сказали, «Молим мы Зевса и вечных богов». Чтоб они совершили все то, чего наиболее теперь ты желаешь, О чем ты молишь их сам. Навсегда ты избавил от злого прожоры край наш. Он нами немедленно будет на твердую землю, К злому эхету царю, всех людей истребителю сослан. Так же женихи говорили. Был рад Одиссей прорицанью. Сугольев, снявший желудок, наполненный жиром и кровью, подал Лаэртову сыну его антиной, и два хлеба, взяв из корзины, принес их ему амфином. Он наполнил кубок вином и сказал Одиссею его, поздравляя, «Радуйся, добрый отец иноземец, теперь нищитою ты удручен, да пошлют, наконец, и тебе изобилие боги». Ему, отвечая, сказал Одисей хитроумный, Ты, Амфином, благомысленный юноша, вижу я, знатен твой благородный Отец, повсеместно молвою хвалимый, низ, уроженец дулихия, многобогатый, Его ты и сын мне сказали, и сам испытал я, сколь ты добродушен. Слушай же, друг, И размысли, размысли о том, что услышишь. Все на земле изменяется, все скоротечно, всего же, что не цветет, не живет на земле человек скоротечный. Он, о возможно, и в грядущем беде не помыслит, покуда счастьем Боги лелеют его и стоит на ногах он. Если ж беду не спошлют на него всемогущие боги, он негодует, но твердой душой неизбежное сносит. Так суждено уж нам всем на земле обитающим людям, чтоб не послал нам крони он владыка бессмертных и смертных, Некогда славенный я меж людьми был великим богатством, Силой своей увлеченной тогда беззаконствовал Много я на отца и возлюбленных братьев своих полагаясь. Горе тому, кто себе на земле позволяет неправду, Должно в смиренье напротив дары от богов принимать нам. Вижу, как здесь женихи, Самовластно бесчинствуя, губит все достояние царя и наносит обиды супруги мужа, который, я мыслю, недолго с семьей и с отчизной будет в разлуке. Он близко. О, друг, да хранительный демон вовремя в дом твой тебя уведет, чтоб ему на глаза ты здесь не попался». Когда возвратится в отеческий дом, он здесь не пройдет без пролития крови, Когда с женихами станет вести свой расчет он, вступя под домашнюю кровлю. Так он сказал, и вина золотого, свершив возлияние, выпил, И кубок потом возвратил амфиному, и тихим шагом... Пошел Амфином с головой наклоненный, с печалью милого сердца, Как будто предчувствием бедствия полной, Но не ушел от судьбы он. Его оковала палада пасть от копья Махова Вместе с другими назначив. Сел он на стул свой опять к женихам, возвратясь обеспечно. Тут светлоокая дочь громовержца вложила желание в грудь Пенелопы, разумной супруги лаэртова Сына, выйти, дабы женихам, показавшись сильнейшим желанием сердца разжечь, им. в очах же супруга и милого сына более чем прежде явиться, достойную их уважение. Так улыбнуться уста, преневолев. Она Евриноме, ключницы старой, сказала, «Хочу я, чего не входило прежде мне в ум, женихам ненавистным моим показаться. Также хочу и совет там подать телемаху, что более шайку и их многобуйных грабителей он не водился. Добрые они на словах, но недобрые мысли в уме их». Ей Евринома, усердная ключница, так отвечала, То, что, дитя, говоришь ты, и я нахожу справедливым. быть к ним и милому сыну подай откровенно совет свой. Прежде, однако, омойся, на три благовонным елеем щеки. Тебе не годится с лицом безобразным от плача к ним выходить. Красота увядает от скорби всегдашней. Сын же твой, милый, созрел». И тебе, как молила ты, боги, дали увидеть его С бородою расцветшего мужа. Ключница, верной ответствуя, так Пенелопа сказала, «Нет, никогда, Евренома, для них ненавистных не буду я омываться И щек натирать благовонным елеем. Боги, владыки Олимпа, мою красоту погубили» самый тот час, как пошел Одиссей в отдаленную Трою. Но позови Гипподамию, с нею пускай Автоноя также придет, чтоб меня проводить в пировую палату. К ним не пойду я одна, то стыдливости женской противно. Так говорила царица. Поспешно пошла Евринома кликнуть обеих служанок, чтоб тотчас послать госпожей госпоже их умная мысль родилась и тут в сердце афины палады сну мироносцу велела богиня сойти к пенелопе сон прилетел и ее улелеял и все в ней утихло в креслах она неподвижно сидела и ей усыпленной все чем пленяются Отче мужей даровала богиня, образ ее просиял той красой, несказанной, Какою в пламенно-быстрой и в сладостно-томной с харитами пляски Образ киприды венком благовонном венчанной сияет, Стройно ее возвеличился стан, и все тело нежнее, чище, свежее и блистательней сделало с кости слоновой. Так одаривший ее, удалила с богини Афина, но белоруки и обе рабыни, вбежавшие поспешно в горницу, шумом нарушили сладостный сон Пенелопы. Щеки руками с просонья потерши, она им сказала. Как же я сладко заснула в моем сокрушении, О, если б мне и такую же сладкую смерть Принесла Артемида в этом мгновенье, Чтоб я непрерывной тоской перестала жизнь сокрушать, Все не ведая, где Одиссей, где супруг мой, Доблестью всякой украшенной между Ахеен славнейшей,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 Справа и слева почтительно стали служанки, колено их задрожали при виде ее красоты, и сильнее вспыхнуло в каждом желание ложи ее разделить с ней. Сына к себе подозвавший, его пенелопа спросила, «Сын мой, скажи мне, ты в полном ли разуме? В возрасте детском был ты умнее и приличие всякое более ведал». Ныне ж ты мужеской силы достигнул, и кто не посмотрит здесь на тебя, чужеземец ли, здешний ли, каждый породу мужа великого в светлой твоей красоте угадает. Где же, однако, твой ум? Ты совсем позабыл справедливость? Дело бесчинное здесь у тебя на глазах совершилось. Этого странника в доме своем допустил ты обидеть. Что же? Когда чужеземец, доверчиво твой посетивший дом, Оскорбленный там, будет сидеть и ругаться им станет Всякой, постыдный упрек от людей на себя навлечешь ты. Матери так отвечал благомысленный сын Одиссеев. Милая мать, твой упрек справедлив, На него не могу я сетовать, Ныне я все понимаю, и мне уж... Нетрудно зло отличать от добра, из ребячества вышел я, правда, но не всегда и теперь удается мне лучшее выбрать. Наши незваные гости приводят мой ум в беспорядок, злое одно замышляют они, у меня ж руководца нет. Но сражение странника сыром не их самовольством было устроено. Высшее здесь обнаружилось воля, Если б, о Дигромовержец, о Фепаполон, о Афина, все женихи многобуйные в нашей обители ныне, кто на дворе, кто во внутренних дома покоях сидели, головы свесив на грудь, все избитые, так же, как этот Ирпа-бродяга, теперь за воротами дома сидящий, Трепетный он головою мотает, как пьяный, Не может прямо стоять на ногах, Ни сидеть, ни подняться, Чтоб в дом свой медленным шагом добрись через силу, совсем он изломан. Так про себя говорили они От других в отдалении. Тут, обратясь к Пенелопе, Сказал Евремах благородный, — О, многоумная старца и кария, Дочь Пенелопа! Если б могли все ахейцы Есийского Аркаса ныне видеть тебя, женихов бы двойное число собралось в доме твоем пировать. Превосходишь ты всех земнородных жен красотой, возвышенным станом и разумом светлым. Так говорил Евремах, Пенелопа ему отвечала. Нет, Евремах. красоту я утратила волей бессмертных, С тех самых пор, как пошли в кораблях чернобоких охейцы Втрою и с ними пошел мой супруг, Одиссей Богоравный. Если б он жизни моей покровителем был, Возвратяся в дом, несказанно была б я тогда и славна, и прекрасна. Ныне ж в печали я вяну, Враждует злой демон со мною. В самый тот час Как отчизну свою он готов был покинуть, Взявши за правую руку меня, он сказал на прощании, «Думать не должно, чтоб воинство медно обутых Ахейен, Все без урона из строя в отчизну свою возвратилось. Слышно, что в бои отважны троянские мужи, Что копья метко бросают, в стрелянии из лука зорки». Искусно, грозно летучими, Часто сражения меж двух равносильных рати, решающими разом конями владеют. Наверное, знать не могу я, Позволит ли Ди возвратиться сюда мне, Или погибель я втрое найду, На твое попеченье все оставляю. пикис об отце и об матери, милой, Так же усердно, как прежде, и даже усердней. Понеже буду не здесь я, Когда ж наш сын возмужает ты замуж выть, За кого пожелаешь и дом наш покинь? На прощание, так говорил Одиссей мне, И все уж исполнилось. Скоро, скоро она, ненавистная ночь Ненавистного сердцу брака наступит Для бедной меня, всех земных утешений Зевсом лишенной. На сердце моем несказанное горе. В прежнее время обычай бывал, что, когда начинали свататься, Знатного рода вдову или богатую деву выбрав, Один пред другим женихи отличиться старались. В дом приводя к нареченной невесте быков и баранов, Там угощали они всех друзей, и невесту дарили щедро. Чужое ж имущество тратить бесплатно стыдили Кончило. В грудь Одиссея проникло веселье, понеже было приятно ему, что от них пожелала подарка, льстя им словами, душой уже их ненавидят царица. Ей отвечая, сказал Антиной, сын Евпейтов надменный, — О, многоумная старца Икария, дочь Пенелопа! Всякий подарок тебе от твоих женихов подносимый, ты принимай, не позволено то отвергать, что дарят нам. Мы же, ты знай, не пойдем от тебя ни домой, ни в иное место, пока ты из нас по желанию не выберешь мужа. Так говорил Антиной, согласились все с ним другие. Каждый потом за подарком, глашатые в дом свой, отправил. Посланный Длинную мантию с пестрым шитьем антиною подал, Двенадцать застежек ее золотых украшали, Каждая с гибким крючком, Чтоб в кольцо задеваясь держал он мантию, Цепь из обделанных в золото С чудным искусством, Светлых, как солнце, Больших янтарей принесли Евремаху. Серьги из трех шелковичной пурпурную ягоды Сходных шариков каждая поддал проворный слуга Евридаму. Был молодому Писандру, поликтора, умного сыну, женский убор принесен, ожерелье богатое. Столь же были нескупые прочие все на подарки. Приняв их, вверх по ступеням высоким обратно пошла Пенелопа. С ней удалились подарки, неся и молодые рабыни. Те же, опять обратившись к пляске и сладкому пенью, Начали снова шуметь в ожидании ночи, Когда же черная ночь посреди их веселого шума настала, Три посредине палаты, поставив жаровни, Наклали много поленьев туда, Изощренной нарубленных медью мелких сухих, и лучиную тонкой зажгли их, смолистых факелов к ним подложивших. Смотреть за огнем почередно были должны Одиссеевы дома рабыни, и с ними так говорить Одиссей хитромысленный начал. Подите вы, Одиссеева дома рабыни, отсюда в покое вашей царицы, и карие дочери многоразумной». «Сядьте с ней, тонкие нити сучите и волну руками дергайте, горе ее развлекая своим разговором. Я же останусь смотреть за огнем, и светло здесь в палате будет, хотя бы они до утра пировать здесь остались. Им не удастся меня утомить, я терпеть научился». Так говорил он. Рабы Рабыни одна на другую взглянули с громким смехом, и грубо ему отвечала Меланфо, дочь Долеона. Ее воспитала сама Пенелопа с детства, и много игрушек и всяких ей лакомств давала. Сердце же ее нечувствительно было к печалям царицы. Тайно любовный союз с Евремахом она заключила. Так отвечала она Одиссею ругательным словом. Видно, совсем потерял ты рассудок, бродяга. Не хочешь, видно, искать ты ночлега на кузнице или в закуте, или в шинке? Здесь, конечно, приютней тебе. На слова ты дерзок в присутствии знатных господ, и душою не робок. Знать, от вина помутился твой ум, или, быть может, такой уж ты от природы, охотник, без смысла болтать» в бедного Ира, так поднял ты нос, береги однако. Может, с тобою здесь встретится кто-нибудь, Ира, сильнее. Зубы твои все своим кулаком он железным повыбьет. Вытолкнут в дверь, по затылку им будешь ты кровью облитый». Мрачно взглянув из-под лобья, сказал Одиссей хитроумный, Я на тебя телемаху пожалуюсь, злая собака, в мелкие части болтунью тебя искрошить он прикажет. Слово его испугало рабынь, и они во мгновенье все из палаты ушли, их колено дрожали от страха. Думали все, что на деле исполнится то, что сказал им странник, а он уже ровен стоял, наблюдая, чтоб ярче пламя горело и глаз не сводил с женихов, им готовя мыслью все, что потом и на самом исполнилось деле. Тою порой женихов и Афина сама возбуждала к дерзко-обидным поступкам, дабы разгорелось сильнее мщение в гневной душе Одиссея Лаэртова сына. Так, говорит Евримах, сын Полибиев, начал обидеть словом своим Одиссея других рассмешивших, хотел он. Слух ваш склоните ко мне, женихи Пенелопы, дабы я высказать мог вам все то, что велит мне рассудок и сердце. Этот наш гость без сомнения демоном послан, что было нам за трапезой светлей. Не от факелов так все сияет здесь, но от плеши его, на которой нет волоса боли, так он сказал и потом, обратясь к Одиссею, примолвил. Странник, ты, верно, поденщиком будешь согласен наняться в службу мою, чтоб работать за плату хорошую в поле? Рвать для забора терновник, деревья сажать молодые. Круглый бы год получал от меня ты обильную пищу, Всякое нужное платье, для ног надлежащую обувь. Думаю, только что будешь худой ты, работник, Привыкнув к лени, без дела, бродя и мирским подаянием питаясь. Даром свой жадный желудок кормить для тебя веселее кончил. Ему, отвечая, сказал Одиссей хитроумный, «Если б с тобой, Евримах, привелось мне поспорить работы, если б весною, когда продолжительней быть начинают дни». По косе одинаково острой обоим нам дали в руки, Чтоб вместе, работая с самого раннего утра Вплоть до вечерней зари, мы траву луговую косили? Или когда бы, запрягши нам в плуг Двух быков круторогих, огненных, рослых, Откормленных тучной травою, могучей силою равных, Равно молодых, равно работящих, Дали четыре нам поле вспахать для посева, тогда бы сам ты увидел, как быстро бы в длинные борозды плуг мой поле изрезал. А если б войну запалил здесь кронион, Зевс, и мне дали бы щит два копья медноострых и медный кованный шлем, чтоб моей голове был надежной защитой. Первым в сражении меня ты тогда бы увидел, тогда бы ты мне не стал попрекать ненасытностью жадной желудка. Но, человек ты надменный, твое неприязненное на сердце. Сам же себя, Евремах, ты считаешь великим и сильным, лишь потому, что находишься в обществе низких и слабых. Если, однако, Нежданный никем Одиссей вам явился. Сколь непросторная плотником сделана дверь здесь, Она бы узкой тебе, неоглядкой бегущему, вдруг показалась. Он замолчал. Евримах, рассердясь, на него из-под лобья Грозно очами сверкнул и слово крылатое бросил вот погоди я с тобою разделу из грязной бродяга дерзок в присутствии знатных господ и не робок душой ты видно вино помутило твою мыль быть может такой уж ты от природы охотник без смысла болтать или осилив бедного ира так сделался горд, и однако так он сказал И скамейку схватил, чтоб пустить в Одиссея. Но Одиссея, отскочивших коленем, припал Амфинома. Мимо его, прошумев, веночерпи, сильно скамейка правую треснула руку, и чаша, в ней бывшая, на пол грянулась. Тот, опрокинутый, навзничь упал застонавши, Начали громко шуметь женихи в потемневшей палате, Глядя друг на друга, так меж собою они рассуждали. Лучше бы было, когда б до прихода к нам Этот незваный гость на дороге издох. Не завел бы у нас он такого шума. Теперь мы за нищего ссоримся, пир наш испорчен. Кто при великом раздоре таком веселиться захочет? Ним обратилась тогда Телемахова сила святая. «Буйные люди, вы все помешались. Не можете боли скрыть вы, что хмель обуял вас. Знать демон, какой поджигает всех на раздор. Пировали довольны, вы спать уж пора вам. Может, кто хочет уйти, принуждать никого я не буду». Так он сказал. Женихи, закусивши с досадою губы,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 Пусть виночерпи опять нам наполнит вином благовонным кубки, Чтоб мы, возлияв, на покой по домам разошлись. Странника ж здесь ночевать в Одиссеевом доме Оставим на руки, сдав телемаху. Он гость телемахова дома. Так Амфином говорил, и понравилось всем, что сказал он. Тут мулион, дулихийской глашатой, Слугам феномов, муж благородной породы, Вина, намешавший в кратеры, Кубки наполнил до края и подал гостям. Совершившие им возлияние блаженным богам Осушили все кубки гости. Когда ж, совершив возлияние, Вином насладились вдоволь они, Все пошли по домам, Чтоб предаться покою. Ир, Прозвище Ир произведено от имени Ириды, вестницы богов. Арнеон, бывший на побегушках у женихов, в шутку прозван Иром. На твердую землю, на материк. О жестоком по отношению к рабам царе Эхете нам известно только из Одиссеи. Перевод Жуковского «Смягчен». Антиной говорит, что Эхет оскопит Ира и бросит вырванные части собакам. «Выйти дабы женихам, показавшись...» Афина внушает Пенелопе мысль показаться женихам, во-первых, за тем, чтобы увлечь их и подать им ложную надежду перед предстоящей гибелью, и, во-вторых, за тем, чтобы побудить их поднести еще более богатые подарки. Собирая подарки претендентов на ее руку, Пенелопа умножает богатство своей семьи, и этим добивается еще большего уважения со стороны мужа и сына. Конями владеют, то есть сражаются на колесницах. Конница в гомеровскую эпоху была неизвестна. Шинок — так переводит жуковское слово лесх. Общественное помещение, где иногда устраивались собрания и куда постоянно собирались жители, чтобы поболтать или обменяться новостями. В лесхах часто ночевали бездомные бродяги. Иногда роль этого своеобразного клуба выполняла жарко натопленная кузница. «Если б с тобой, Евремах привелось мне поспорить работы...» В гомеровскую эпоху физический труд вовсе не считался унизительным для свободного как это было позже, в классический период.